Глава 12. О гробницах, тенях и смерти. «Оставим пока наблюдение над живыми и потревожим ненадолго сон мертвых, покоющихся в этом храме», — сказал бес. «Осмотрим эти гробницы. Любопытно, что в них скрыто и почему они воздвигнуты». В первой направо покоятся останки генерала который, возвратясь с войны, нашел, подобно Агамемнону, у себя в доме нового эгиста. Во второй лежит молодой дворянин, пожелавший во время боя быков похвалиться перед дамой сердца ловкостью и силой. Он был убит и растерзан. В третий покоится старый прилад, покинувший этот свет довольно неожиданно. Будучи вполне здоровым, он написал духовное завещание и прочитал его своим слугам. Как добрый господин, он им кое-что завещал. Его повар поспешил получить свою долю. В четвертой гробнице погребен придворный который всю жизнь угождал великим миром сего. В течение 60 лет его ежедневно видели при вставании короля, за его обедом, ужином и перед тем, как король ложился спать. За такое усердие он был осыпан монаршими милостями. А сам-то он оказывал кому-нибудь услуги? Спросил Дон Клеофас. Никому, отвечал бес. Он часто обещал, но никогда не исполнял обещания. «Ах, негодяй! Если бы захотели выбросить из человеческого общества лишних людей, хорошо бы начать с таких царедворцев!» — воскликнул Дон Клеофас. «Пятая гробница», — продолжала Осмадей, — «хранит останки вельможа, большого патриота и ревностного поборника величия трона. Он был всю жизнь посланником. В Риме или во Франции, в Англии или Португалии, Он совсем разорился на этих посольских постах, и когда умер, его не на что было похоронить. Король в награду за его заслуги принял на свой счет расходы по его похоронам. Перейдем теперь к памятникам на той стороне. Первый принадлежит богатому купцу, Покойный оставил детям громадное состояние, но, опасаясь, что они забудут свое происхождение, велел высечь на гробнице свое имя и сословие, что теперь не очень-то нравится его потомкам. Следующий мавзолей, превосходящий великолепием все остальные, вызывает восхищение путешественников. — Действительно, он прекрасен, — согласился Самбуле. — Особенно эти две коленопреклоненные фигуры. Какое мастерское исполнение! Какой искусный скульптор Ты их! Но скажите, пожалуйста, кем были при жизни изображенные здесь особы? — Это герцог и его супруга, — ответил хромой. Он занимал высокий пост при дворе и с честью исправлял свою должность. Жена его... Была весьма благочестивая женщина. Я хочу вам рассказать небольшой эпизод из жизни этой доброй герцогини, хоть вы, пожалуй, и найдете его немного вольным для такой набожной особы. Долгое время духовником этой дамы был монах Ордена Милосердия по имени Дон Херонимо де Агелар, почтенный человек и знаменитый проповедник. Она была им довольна, но в то время в Мадриде появился некий доминиканец, восхищавший всех своим красноречием. Нового проповедника звали братом Пласидом. На его проповеди собирались, как на проповеди кардинала Хименеса. Слуха о его даровании проник во дворец. Его пожелали слушать, и там он еще более понравился, чем в городе. Несмотря на громкую славу брата Пласида, наша герцогиня сначала сочла делом чести не поддаваться любопытству и не ходить на его проповеди. Она хотела показать своему пастору, что, как чуткая и преданная духовная дочь, понимает чувство зависти и досады, которые мог ему внушить пришлый проповедник. Но в конце концов устоять не было никакой возможности – Слава доминиканца так гремела, что искушение было слишком велико, и она решилась пойти хотя бы посмотреть на него. Герцогиня увидела брата Пласида и прослушала его проповедь. Он ей понравился. Она все чаще стала посещать его проповеди, и в конце концов изменница решила сделать его своим духовником. Однако надо было сначала отделаться от прежнего духовника. Это было нелегко. Духовника нельзя бросить, как любовника. Набожная женщина не может слыть ветреницы и не хочет потерять уважение пастыря, которого она покидает. Как же поступила герцогиня? Она вошла к отцу Херонима и сказала ему с таким печальным видом, точно и в самом деле была огорчена. — Отец мой, я в отчаянии. Я страшно расстроена, опечалена, озабочена. — Что с вами, сударыня? — спросил д'Агилар. Поверьте ли, — продолжала она, — мой муж который был всегда так уверен в моей добродетели, находящейся под вашим продолжительным надзором, вдруг стал меня ревновать и не хочет, чтобы вы были моим духовником. Слышали ли вы когда-нибудь о такой причуде? Напрасно я корила его, говоря, что он оскорбляет вместе со мной человека, глубоко благочестивого и свободного от власти страстей. Защищая вас, я только усилила его недоверие». Дон Херонима, несмотря на свой ум, попался в ловушку, Правда, герцогиня говорила так убедительно, что провела бы весь свет. Хотя ему и досадно было терять такую знатную духовную дочь, он сам уговорил ее покориться желанием супруга. У его преподобия открылись глаза только когда он узнал, что духовником этой дамы стал брат Пласид. Рядом с усыпальницей герцога и его ловкой супруги продолжал без недавно сооружен более скромный мавзолей. Под ним покоится старшина совета по делам Индии и его молодая супруга, чита довольно странная. Ему было 63 года, когда он женился на 20-летней девушке. Он уж собрался лишить наследства двоих детей от первого брака – Но скоропостижно умер от удара, не успев подписать новое завещание. Жена его скончалась через сутки после него от горя, что он не умер тремя днями позже. Теперь перед нами самый почтенный памятник. Испанцы чтят эту гробницу так же, как римляне чтили гробницу Ромула. — Останки какого же великого человека покоятся здесь? — спросил Леандро Перс. Первого министра испанского королевства, отвечала Смодей. Может быть, никогда не увидит страна равного ему государственного деятеля. Король доверил этому человеку управление всем государством, и он так хорошо справлялся с этой задачей, что и король, и подданные были им чрезвычайно довольны. Под его управлением страна процветала, народ благоденствовал. К тому же Этот искусный министр был набожен и человека любив, Хотя он никогда ни в чем не мог себя упрекнуть, ответственность занимаемого им поста все же тревожила его. Немного дальше за министром, столь достойным сожаления, отыщите в углу черную мраморную доску, прикрепленную к колонне. Хотите, я приоткрою гроб, который стоит под ней, и покажу вам девушку-горожанку, пленявшую всех красотой и умершую в отсвете лет? Теперь там только прах, а при жизни это была такая привлекательная особа, что отец ее был в постоянном страхе, как бы ее не похитил какой-нибудь поклонник. Это неминуемо и случилось бы, проживи она дольше. Ее обожали трое дворян. Когда она умерла, они были неутешны и в знак отчаяния лишили себя жизни». Их трагическая история начертана золотыми буквами на мраморной доске с изображением фигурок трех безутешных влюбленных, собирающихся покончить с собой. Один выпивает отраву, другой закалывается шпагой, третий накидывает на шею петлю, чтобы повеситься. В этом месте рассказа Самбулья от души рассмеялся. Ему показалось забавным, что надгробную плиту девушки украсили подобными фигурами. Заметив это, бес сказал студенту. Раз это вас смешит, я мог бы принести вас на берег Тахо, чтобы показать памятник некоего драматурга, поставленный по его завещанию в деревенской церкви около Альмароса, куда он удалился после долгой разгульной жизни в Мадриде. Этот сочинитель написал для театра множество комедий, полных острот и непристойностей, но перед смертью раскаялся, и чтобы искупить соблазн, в который вводили публику его комедии, велел изобразить на своей гробнице нечто вроде костра из томов, содержащих его пьесы. Целомудрие поджигает груду книг пылающим факелом. Кроме покойников, лежащих в гробницах, которые я вам показывал, бесконечное множество других похоронено здесь очень скромно. Я вижу их блуждающие тени. Они бродят взад и вперед, не нарушая глубокого покоя, который царит в этом святом месте. Призраки не говорят между собой, но и в безмолвии мне ясны все их мысли. «Как досадно, что я не могу наслаждаться, как вы, их видом!» — воскликнул Дон Клеофас. Я могу доставить вам и это удовольствие, отвечала смодей. Мне это не трудно. Бес прикоснулся к глазам студента, и тот каким-то чудом увидел множество белых призраков. При этом зрелище Самбулью затрепетал. Как, вы дрожите? Тени вас пугают, удивился бес. Не приходите в ужас от их одеяния. Старайтесь свыкнуться с этим зрелищем теперь же, ведь в свое время и вы будете в таком виде. Это мундир усопших. Успокойтесь же и откиньте страх. Неужели у вас в этом случае недостает храбрости, между тем как хватило мужества перенести мой вид? Эти люди не так зловредны, как я. Тут студент собрался с духом и стал довольно смело смотреть на привидение. Вглядитесь внимательно в эти тени, сказал хромой. Тут те в котором соорудили и находятся вместе с теми, у кого вместо склепа обыкновенный гроб. Неравенство, разделявшего их при жизни, здесь не существует. Камергер и первый министр теперь равны с самыми скромными гражданами, похороненными в этой церкви. Величие благородных покойников окончилось с их жизнью, подобно тому, как величие театрального героя кончается вместе с пьесой. Я хочу сделать одно замечание, вставил Леандра. Я вижу тень, которая блуждает совсем одиноко. Она как будто избегает общества других. Скажите лучше, что другие ее избегают. Это будет вернее. Знаете, чья это тень? Это тень старого нотариуса, который из тщеславия велел похоронить себя в свинцовом гробу, что очень не понравилось другим покойникам, тела которых погребены более скромно. Чтобы унизить его гордыню, они чуждаются его тени. «Я заметил еще, что два призрака, встретившись, остановились на мгновение, посмотрели друг на друга и пошли каждой своей дорогой», — сказал Дон Клеофас. «Это тени двух закадычных друзей», — отвечал бес. «Один из них был художник, другой — музыкант. Они любили выпить, а в общем были очень порядочными людьми. Они умерли в один год. Когда их тени встречаются... Они вспоминают и пирушки И печальное молчание их Как будто говорит Ах, друг мой Нам уже больше не выпивать Боже, что я вижу Воскликнул студент В углу церкви две тени гуляют вместе Но как они мало подходят друг другу Их росты и повадки совсем различны Одна громадного роста И выступает так важно А другая напротив маленькая И очень легкомысленного вида Большая тень Объяснил хромой, это немец, который умер от того, что во время попойки три раза выпил за счет здоровья вина, подправленного табаком. Маленькая тень. Это француз. По любезному обычаю своей родины он вздумал, входя в церковь, предложить выходившей оттуда молодой даме святой воды. В тот же день он был убит на повал выстрелом из мушкета. Среди толпы. Я вижу еще три замечательных призрака, — продолжал Асмадей. Надо вам рассказать, каким образом они покинули свою земную оболочку. В жизни это были актрисы, имена которых гремели в Мадриде, как в свое время в Риме имена Орегины, Кеферионы и Арбускулы. Они обладали даром, как и те, забавлять людей в общественных местах и разорять наедине. Вот каков был конец этих знаменитых испанских лицедеек. Первая лопнула от зависти при громе аплодисментов, которым приветствовали молодую дебютантку. Смерть другой наступила от излишества в пище. Третья, представляя на сцене весталку, играла с таким увлечением, что умерла за кулисами от преждевременных родов. «Но оставим в покое мертвецов», — продолжал бес, — «довольно мы на них нагляделись. Теперь я хочу показать вам другое зрелище, которое, вероятно, произведет на вас еще более сильное впечатление. Той же властью, какой я показал вам эти призраки, я покажу вам смерть». «Вы увидите этого неумолимого врага рода человеческого, врага, который постоянно и незримо вьется вокруг людей». В мгновение ока проносится смерть по всем частям света и в один и тот же миг напоминает о своей власти различным народам, обитающим на земле. Посмотрите на восток. Вот смерть является перед вами. Громадная стая зловещих птиц, возглавляемая ужасом, летит впереди нее и возвещает ее появление скорбными криками. Неумолимая рука смерти вооружена страшной косой, от взмахов которой падает поколение за поколением. На одном ее крыле изображены война, чума, голод, кораблекрушения, пожары, все гибельные бедствия, ежеминутно доставляющие ей новую добычу. На другом крыле видны молодые врачи, которые из ее рук Получают докторскую степень и дают ей при этом клятву всегда держаться теперешнего способа лечения Хотя Дон Клеофас и был убежден, что в этом видении нет для него ничего угрожающего И что бес показывает ему смерть только для того, чтобы доставить ему удовольствие Все же он не мог смотреть на нее без ужаса Успокоившись немного, он сказал Едва ли эта зловещая фигура пролетит над Мадридом бесследно. Она, наверное, оставит тут жертвы своего посещения. — Да, конечно, она явилась сюда не зря, — отвечал хромой. — От вас зависит быть свидетелем ее дел. — Ловлю вас на слове, — возразил Самбулия. — Полетим вслед за нею и посмотрим, на какие несчастные семьи обрушится ее ярость, сколько прольется слез... Я в этом не сомневаюсь, но будет много и притворства, сказала Смодей. Несмотря на сопровождающий ее ужас, смерть приносит столько же радости, сколько и горя. Наши два соглядатая понеслись вслед за смертью, чтобы наблюдать за ней. Она проникла сначала в дом горожанина, находившегося в агонии. Она коснулась его косой и умирающий испустил последний вздох. Тотчас же поднялись удручающие рыдания и жалобы его близких. Здесь нет обмана, пояснил бес. Жена и дети нежно любили скончавшегося, притом он содержал их. Их сетования не притворны. Иное дело вон там, в другом доме, где смерть поражает лежащего в постели старика. Это советник который всю жизнь прожил холостяком и очень скудно питался, чтобы скопить состояние, которое он оставляет трем племянникам. Они все сбежались, как только узнали, что дни его сочтены. Они притворились убитыми горем и превосходно сыграли свою роль. Но теперь они сбросили маски и готовятся действовать в качестве наследников после того, как покривлялись в качестве родственников. Теперь... Они начнут рыться везде. Сколько золота и серебра найдут они? Как приятно, говорит один из них, как приятно для племянников иметь старого скаридного дядю, который отказывает себе в радостях жизни, чтобы доставить их наследникам. Вот так надгробное слово, заметил Леандро Перес. Мне кажется, сказал бес, что почти все богатые отцы, которые зажились на свете, не должны ожидать ничего лучшего даже от собственных детей. Пока наследники, захлебываясь от радости, разыскивают сокровища покойного, смерть уже понеслась к большому дворцу, где живет молодой вельможа, заболевший оспой. Этому сановнику, самому привлекательному из придворных, суждено умереть на заре жизни». Хотя его и лечит знаменитый доктор, а может быть именно потому, что его лечит этот доктор. Заметьте, с какой быстротой смерть вершит свои дела. Она уже скосила жизнь молодого вельможи, и я вижу, как она готовится к новой работе. Вот она останавливается над монастырем, спускается в келью, набрасывается на благочестивого монаха и обрезает нить его жизни. Жизни, которую он уже целых сорок лет проводит в покаянии и умерщвлении плоти. Но как ни ужасна смерть, она не испугала монаха. Чтобы вознаградить себя, она входит в роскошный особняк и действительно наполняет его ужасом. Она приближается к знатному лиценциату, недавно назначенному епископом Вальбарасин. Этот прилад только и думает о приготовлениях к поездке в свою епархию со всей пышностью, какую окружают себя ныне высшие сановники церкви. Менее всего помышляет у о смерти, а между тем сейчас он отправится на тот свет и прибудет туда без свиты, как и тот монах. Право не знаю, примут ли его так же милостиво, как того. «О, Боже, смерть летит над дворцом короля!» — воскликнул Самбулю. «Я боюсь, как бы жестоко и одним взмахом косы не повергла в печаль всю Испанию!» «Ваши опасения не напрасны, потому что смерть не делает различия между королем и его слугой», — сказал бес. «Ну, успокойтесь», — прибавил он немного погодя. «Она еще не угрожает королю. Она хочет напасть на одного из царедворцев». Одного из тех вельмож, единственное занятие которых состоит в том, чтобы сопровождать королей и прислуживать им. Таких государственных мужей заменить нетрудно. «Но мне кажется, что смерть не удовольствовалась жизнью царедворца», — возразил дон Клеофас. «Она задержалась над дворцом в том месте, где находится покои королевы». «Вы правы», — ответил бес. Но тут она хочет сделать доброе дело, а именно зажать рот одной дурной женщине, любительнице заводить ссоры при дворе королевы. Эта сплетница захворала от горя, что две повздорившие из-за нее дамы помирились. — Сейчас вы услышите душераздирающие вопли, — продолжал бес. Смерть вошла вон в тот прекрасный дом на левой стороне. Там произойдет самая печальная сцена, которую только можно видеть на свете. Обратите внимание на это прискорбное зрелище. «Действительно, я вижу какую-то даму». «Она рвет на себе волосы и отбивается от горничных», — отвечал сам Булли. «Чем она так потрясена?» «Загляните в комнату напротив, и вы поймете», — сказал бес. «Видите человека, распростертого на великолепной кровати? Это ее муж он умирает. Молодая женщина неутешна. История их очень трогательна, и стоит того, чтобы описать ее». Мне хочется рассказать ее вам Вы мне доставите большое удовольствие, ответил Леандр. Печальное трогает меня настолько же, насколько забавляет смешное История длинновата, зато очень занимательна, и вы не соскучитесь Впрочем, должен вам сознаться, что хотя я и бес, но мне быстро надоедает ходить по стопам смерти Предоставим ей искать новые жертвы Вполне с вами согласен, сказал Самбуле Мне гораздо приятнее узнать историю, которую вы мне расскажете Чем видеть, как один за другим умирают люди Тогда хромой перенес студента на одно из самых высоких зданий На Алькальской улице И так начал свое повествование